1 февраля 1902 года ставка главнокомандующего, пользуясь паузой между докладами на объединенном совещании МТК и ГАУ, император просматривал списки инженеров и ученых, переселившихся за прошлый год в Россию. Первых пришлось затаскивать на Аркани персональных контрактов с пятизначными цифрами, за ними потянулись опасливые ручейки самых отчаянных. или тех, кому терять уже было нечего. Но когда приехавшие распробовали хлебушек с маслом, отписали домой восторженные письма и по всей Европе, бьющиеся в тесках очередного кризиса, покатился слух о возможности переждать темные времена за пазухой у этих крейзи-рашен, ручейки превратились в полноводную реку, грозящую вот-вот выйти из берегов. Император пока не отказывал никому. дефицит производства и квалифицированных кадров в России был запредельным. Поэтому, когда по совету Маши под его руку попросился сразу целый завод Американ Мотор Ко из Лонг-Айленд, что в Нью-Йорке, он дал согласие, не раздумывая. Эти мастеровитые парни еще в 1896 году соорудили двигатель внутреннего сгорания Американ. имевшее удивительное сходство с моделями, известными императору из его прошлой жизни. Четырехтактного двигателя с воздушным охлаждением мощностью всего в две лошадиные силы хватало, чтобы приводить в движение шестнадцатифутовую прогулочную лодку. Теперь ковбой, набрав учеников и подмастерев из местного населения, ваяли все то же самое, но в сто раз мощнее. Вместе с ними такую же задачу решали еще восемь аналогичных коллективов. Императору оставалось только выбирать лучшие из решений, более всего соответствующие его личному послезнанию. А народ все прибывал и прибывал. Каждый разоренный завод в Европе и Америке превращался в новый трудовой коллектив на Урале и в Сибири. Учить своих под все поставленные задачи не хватило бы и десяти лет. А тут вот они готовые, пережившие локауты и банкротство, а от того сговорчивые. Бери не хочу. И он, как провинциальная мещанка, впервые попавшая в столичный магазин с неограниченным кредитом, хапал и хапал ученых и инженеров, техников и мастеров, не имея никаких сил остановиться. Помнил по прошлой жизни, что такое разгромленные фабрики и опустевшие заводы. Где не хватает главного технологического звена, хозяина производства, болеющего задела и рукастого мастерового этому делу обученного. В 1917 году для большевиков, увлечённых мировой революцией, но никогда не работавших на заводах и фабриках, ещё не было очевидно, что расстрелять и выслать за границу инженера стоит полушку, а вырастить и обучить... сотни часов и тысячи золотых во всех смыслах рублей. Ценнейшие технические кадры тысячами сгорали в огне гражданской войны, умирали от голода и тифа, эмигрировали, сопровождаемые свистом и улюлюканьем, как, например, Секорский, услышавший, что его самолетики мировой революции не требуются. Память об этом чудовищном разбазаривании отечественных кадров заставляла императора трепетно относиться к любому технарю, как блокадники после войны относились к хлебу, стремились собрать каждую крошку и сохранить, даже если сытость уже наступила и магазины, склады под завязку забиты мучными изделиями. Но был еще один резон, который он повторял, стиснув зубы. Не так важно, чтобы у нас было, главное, чтобы у них не было. Электротехники, химики, металлурги, турбинисты, механики, фармацевты, более сотни опытных мастерских и лабораторий вместе с оборудованием и архивами, более пятнадцати тысяч инженеров и техников с чадами и домочадцами. Все, кто согласился, были рассажены по отдельным монастырям особого назначения. и продолжали конкурировать друг с другом, но уже в рамках одного государства. А среди оставшихся в Европе и не принявших предложения императора прошло моровое поветрие. Нападения с целью ограбления, пьяные драки, бытовое насилие, внезапные скоропостижные заболевания серьезно проредили научный и производственный потенциал Старого и Нового Света. Обезбашенные дашнаки и связанные с ними американские мафиози, ирландские фении и прочие маргиналы, не имеющие никакого отношения к государству российскому, получили серьезное финансовое подспорье от таинственных доброжелателей и готовы были к новым свершениям на хулиганском поприще. Упавшая указка щелкнула по полу, как пистолетный выстрел. Император вздрогнул, вскинул голову и с удивлением глянул на знакомое лицо нового докладчика. Да это же тот самый Барсуков, только моложе и упитаннее, чем во время их последней встречи в 1944-м, когда Сталин провожал заслуженного генерала-артиллериста на пенсию. Барсуков Евгений Захарович, русский и советский военачальник, ученый, генерал-майор артиллерии 1944-й. Доктор военных наук, профессор, действительный член Академии артиллерийских наук. Капитан Гау Борсуков тоже заметил взгляд монарха и откровенно стушевался. Продолжайте, Евгений Захарович. Желая поддержать офицера, широко улыбнулся император. Мы вас все внимательно слушаем, даже если делаем вид, что спим. Сдавленные смешки и шуршание вернули капитану некую уверенность. и подобрав упавшую указку, хоть и слегка заикаясь, он произнес: таким образом введение дополнительного ведущего поиска на снарядах хоть и ударяет его приблизительно на два процента, снижает количество кувыркающихся в полете боеприпасов в десять раз. Это хорошо, Евгений Захарович, но что у нас с фактически выпущенным утяжеленным боекомплектом? К сожалению, переделка сопряжена со значительными трудностями. Эти трудности, я думаю, мы на них пойдем, кивнул император. Тот, кто рискует жизнью, должен быть полностью уверен в своем оружии. Кроме того, эта стоимость ничтожна в сравнении с ценой проигранного сражения или проигрыша войны. Что можно переделывайте на месте во Владивостоке, что нельзя везите на ближайшее специализированное производство и затем обратно. Мы должны успеть до марта. Но это невозможно. вздернул брови докладчик. Трудно, возразил император. Но мы обязаны сделать это. К тому же утяжеленные снаряды нового образца пока потребны исключительно на дальнем востоке и на Черном море. Я имею в виду Потёмкина. Что у нас, кстати, с Потёмкиным, Алексей Николаевич? Крылов неторопливо поднялся, уткнулся красными от недосыпа глазами в исполнинского размера тетрадь, произнес, пробегая взглядом по столбцам цифр. В своих записях. Будет готов в середине февраля государь, а вот три остальных. Император вопросительно посмотрел на инженера. Согласно требованию довести длительную боевую скорость до пятнадцати узлов на Екатерине и Синопе завершается монтаж машин того же типа, что и на Потёмкине. Думаю, к концу апреля успеем. В конце марта Алексея Николаевич никак не позже, хотя бы один из них. Британцы завершат развертывание к началу весны, а их наследник престола вместе с первым морским лордом прибывает в Стамбул в конце февраля. Не думаю, что на окончательную утряску всех деталей англичанам понадобится больше двух недель. Крылов понял, что спорить бесполезно, и еще хорошо, что монарх не спросил. Что же касается двенадцати апостолов, как будто прочитав мысли докладчика, продолжил император. То здесь мы можем несколько задержаться. У минной позиции на выходе из Босфора нам нужны хотя бы два броненосца. Вторая пара может сменить их через месяц. Сделаем все возможное, государь, и невозможное тоже, разрешил император. И раз уж мы заговорили, что у нас с минами заграждения, Федор Федорович, господин верховный главнокомандующий. Жилистый, с серыми отвьевшиеся в них металлической пыли руками, поручик по адмиралтейству, явно из унтер-офицеров, чувствовал себя неловко. На 16 часов всего дня переделаны под тележный ход 423 мины на Балтике, 121 на Черном море, 67 в Персиянском заливе, 208 во Владивостоке, из коих в Николаев и Петропавловск отправлено по 80 штук. Император грозно зыркнул на попытавшихся улыбнуться офицеров. «Испытали?» «Так точно!» «Постановка с рельсовых путей возможна на скорости до десяти узлов силами экипажа и не вызывает трудностей. Переделка миноносцев занимает не более недели». «Отлично! Ну что ж...» Император вздохнул. «Торпеды? Иван Ильич!» Проведенное испытание... Поднялся молодой для своего чина Кавторанг. «К сожалению, разочаровывают». Дальность хода в 25 кабельтовых достичь не удается, максимум 22. Причем на последних пяти кабельтовых удержания курса не гарантировано из-за выбега гироскопа. Однако мокрый подогрев осуществляется уверенно, и с применением дополнительного дутья на диск прибора проблема может быть решена. Но понадобится еще два месяца. К сожалению, этих двух месяцев у нас нет. Можем ли мы прямо сейчас приступить к переделке имеющегося запаса торпед? Да, государь. Врезка подогревательного отсека с керосиновым и водяным баками и коммутацией труп отработана. Пуск мин из встроенных аппаратов производится надежно. Перелома корпусов при входе в воду не наблюдается, но есть опасность. Давайте я буду бояться за вас, Иван Ильич. А вы приступайте к модернизации немедленно. Упускать мины придется не с двадцати, а с пятнадцати кабельтовых. А что с другими типами торпед? Электрические мины с питанием от аккумуляторов повышенной емкости испытаны, но их дальность хода еще меньше и едва достигает двенадцати кабельтовых. Отрапортовал Кавтаранг. Они обладают серьезным преимуществом в виде полного отсутствия пузырькового следа. Кроме того, поскольку эти мины выделывались заново, они являлись переделками мин образца девяносто восьмого года. Они успешно применяются и из подводных аппаратов, установленных как на крейсерах, так и на подводных миноносцах. Полагаю, в первую очередь следовало бы снабдить такими минами именно наши подводные лодки, предложил еще один капитан. К сожалению, на лодку Александровского такие аппараты не поставишь, но вот на сама. Разумное мнение. — кивнул император. — Полагаю, вы с капитаном Назаровым договоритесь о производстве и поставках электроторпед. Назовем их, к примеру, 3802-Э, в отличие от парогазовых 3802-П. Надеюсь, вы разрешите этот вопрос сразу после совещания. — А что по другим предложениям, Иван Ильич? — Пороховая турбинная торпеда не показала хороших результатов, — вздохнул Назаров. Перекисная на топливе из перекиси водорода и керосина прошла сорок кабельтовых на тридцати двух узлах. Это просто невероятный результат. Но мы потеряли шесть человек при взрыве. Еще один взрыв, к счастью, обошелся без жертв. И это не говоря о том, что само производство перекиси водорода весьма опасно и пока еще с трудом покрывает даже испытательные потребности. Император задумался. В той жизни он вдоволь наслушался жалоб конструкторов, как ракетных, так и торпедных, на своенравный характер этого весьма многообещающего топлива. Концентрированная перекись взрывалась от контакта с цветными металлами, кроме чистого алюминия, от повышения температуры на считанные градусы и даже просто от случайного чиха. Он нашел глазами скромно сидящего в уголке представителя контрразведки флота и едва заметно кивнул. Контрразведчик словно бы случайно показал угол картонной папки и тоже едва заметно кивнул ему в ответ. В таком случае работы по этим темам временно прекратить. Сосредоточиться на торпедах П и Э、e、с массовой поставкой не позднее марта. Совершенствовать и исправлять недостатки будем уже в рамках серийного производства. По комнате пронесся тяжелый вздох. Видимо, моряки все же надеялись на то, что на этот раз доводить свое оружие прямо во время применения им не придется. Император поморщился. Наивность, подумал он про себя. Надо все же объяснить им, что поставлено на карту. Если солдат должен знать свой маневр, то офицер и подавно. Вы никогда не думали, в чем цель войны, господа? Победа! Отрезал седой как лунь адмирал Чехаев. Целью войны, поучающим тоном заметил монарх, является мир лучший, чем до военный. И здесь мы с вами находимся в очень сложной ситуации. Мы сухопутная страна и вынуждены тратить на наши внутренние коммуникации, на тот же великий Сибирский путь или, скажем, Мурманскую и Персидскую дороги, гигантские суммы. Исходя из этого, мы никогда не сможем иметь столь же мощный флот, как та же Британия, критически зависящая от моря в своей повседневной жизни. И даже тот флот, который мы можем позволить себе построить и содержать, будет вынужденно размазан между четырьмя или даже пятью слабо связанными театрами. Трагедия нашего положения в том, что даже если мы достигнем победы на суше, но не дадим укорот врагу на море, продолжал император. После военный мир будет для нас не лучше, а хуже до военного. Торговля сегодня на три четверти морская. Без моря мы колония. Именно поэтому, имея небольшой относительно тех же британцев, японцев или американцев флот, мы должны иметь возможность нанести противостоящему нам врагу такие потери, чтобы в будущем столкновения с нами морские державы считали опасным и невыгодным. Он прошелся по кабинету вперед-назад. Англичане моряки умелые, а потому драка с ними обещает быть страшной. Флот должен быть готов стоять на смерть. Кто не чувствует в себе таких сил, пусть списывается на берег немедленно. Мы подготовили указ, запрещающий испускать флаг перед неприятелем. Глаза императора блеснули. Ни шагу назад. Мы можем позволить себе потерять все броненосцы до единого, но враг должен обильно полить собственной кровью каждую милю отвоеванного у нас моря. Седой адмирал согласно кивнул. Вспомним, продолжил самодержец, что привело к тому, что севастопольские адмиралы были вынуждены затопить свои корабли, превращая опытные и дорогие для казны экипажи в храбрую, технически грамотную. но плохо знакомую с сухопутной спецификой пехоту. Техническая отсталость, государь, вздохнул Чехаев. Именно Николай Матвеевич. Поэтому мы стремимся компенсировать численное преимущество противника нашими техническими уловками, тратим безумные деньги на модернизацию тех вооружений, которые можно довести до реального боевого применения в ближайшее время. Из-за эффективной дальности противоминного калибра менее чем двадцать кабельтовых нам нужны торпеды, проходящие две мили и больше. Если наши миноносники достигнут десяти процентов попаданий с такой дистанции, одна торпеда из залпа дивизиона донаидет、да、вражеский корабль. Сколько дивизионов будет готово у вас к весне, Карол Петрович? Четыре, государь. ответил подтянутый контрадмирал с новенькими не обмятыми еще погонами. К вам придет восемнадцать вражеских броненосцев против ваших пяти, или если Степаносипович все-таки доберется до Владивостока против ваших девяти, вздохнул император. В Черном море мы должны ожидать минимум восемь против наших четырех, два из которых еще не будут готовы к весне. На Балтике восемь, а то и десять против трех наших стариков. Задача эффективного противостояния таким силам совершенно неразрешима в рамках традиционного подхода. Мы должны компенсировать недостаток кораблей первой линии минными заграждениями, торпедными засадами и береговой артиллерией там, где это возможно. Иначе опять собственными руками топить корабли, саживая пехоту на берег и подтверждая мнение о бессмысленности и ненужности флота для России, присутствующие переглянулись. Обрисованная перспектива им категорически не нравилась. Замечу, это очень вредное и, я бы сказал, гибельное для России мнение. Самодержец взял из коробки балканскую папиросу, сунул ее в усы и затянулся. Именно поэтому мины, якорные и самодвижущиеся, береговая артиллерия, подводные лодки, все это должно быть готово встретить дорогих гостей. Наши броненосцы должны атаковать противника с недоступных пока для него дистанций. Тогда, подсчитав потери первых боевых столкновений, враги задумаются, стоит ли им продолжать действовать столь резво. Поэтому мы вложим. Всю свою силу и энергию в самый первый удар. Он должен стать для противника шоком, а затем, если враг не успокоится и решит дожать нас, считая, что все решит последний батальон, мин оносится снаряд, тогда начнется экономическое соревнование. Это уже другая война и другая тактика. Но мы тоже имеем шансы ее выиграть, в том числе и на море. Враги даже не подозревают, насколько их торговля уязвима. Император задумался. Но пока мы концентрируемся исключительно на том оружии, которое даст максимальный эффект к началу войны. Оно должно быть испытанное, доведено до приемлемого уровня надежности и доставлено в войска и на корабли. Освоено в достаточной степени, чтобы применить в первых же боестолкновениях. Тогда и последующая задача, я имею в виду, военную экономик будет для нас намного легче.